Глава 4. Храм адептов в церкви вечных детей оказался небольшим и скромным. Эл понял, что жрецы жили в нём, вернее, в пристройке, примыкавшей к части, где собирались верующие и где располагался жертвенный алтарь. Прямоугольный серый камень, покрытый влажными разводами и потёками, На кровь они не походили, так что некромант даже и решил, что алтарь недавно вымоли. В лигиль, где обитал капитул, назывался дворцом, хотя никоим образом на него не походил. Скорее это был просто двухэтажный дом с покатой крышей и широкими застеклёнными окнами, защищённым решётками. Возле крыльца стояли два воина без доспехов, с мечами на поясе. Эксерсисты они приветствовали поклонами, что немного удивило Димона-борца, как-то это выглядело не по-военному. С другой стороны, что осталось от армий прежних времён, изкорёженные остовы боевой техники, ушедшие в землю и песок, гниющие в болотах и до оружия, ценящиеся за свою редкость и чаще всего неиспользуемые, а служащие лишь предметом коллекции или символом престижа. Иона поручил циклопарда заботам стражи. Это означало, что некромант привязал зверя возле двери, а охранники остались опасливо на него коситься и надеяться, что монстра скоро заберут. Церковник привёл Элла в святой покой, где горело в медных лампах масла, чтобы не становилось слишком жарко. Над ними располагались трубы и вытяжки. На длинном диване, покрытом ковром, сидели двое мужчин в чёрных мантиях. Ещё трое расположились возле столика с расставленными шахматами, но они не играли. Около окна стояла женщина с убранными в длинный хвост белыми волосами. Все носили на груди медальоны. Демоноборец понял, что Капитул собрался ради него. "Ваши пресвтешства", обратился к церковникам Иона. Слегка поклонившись. Это знаменитый демоноборец Л. Он любезно согласился выслушать нас и, возможно, сочтёт, что наша проблема достойна его внимания. Легионер приподнял край амигасы, чтобы взглянуть на Витиевата, изъяснявшегося экзорциста. Издевался тот, что ли? Но Иоанн выглядел серьёзно. Кажется, некромант просто отвык от вежливого обращения. Один из членов капеллы сделал знак, и экзорцист перенёс стоявший у стены стул в центр комнаты, предложив его Элу. Демонаборс подумал и сел. Меня зовут Даниил, представился молодой мужчина с сединой на висках и глубокими морщинами возле переносицы. Это, его рука указала на полного, лысеющего блондина с круглым добродушным лицом, Сэрдан. «Здесь же ты видишь Лидию, Маннера и Захария». Некромант слегка качнулся вперед, изобразив вежливый поклон, сдержанный, а Мегасон снял и положил на пол возле правой ступни. «Мы надеемся», — заговорил мужчина, который, вероятно, был в капитуле главным, «что наше дело...» В этот миг дверь распахнулась, и в комнату тяжело ступая вошел человек, которого Эл сразу идентифицировал как военного, повидавшего виды, поучаствовавшего в боях и занявшего высокий пост в Аль-Тахире, иначе он не ворвался бы, вот так перебив церковника. Член Капитулу поджал губы, смерив новоприбывшего недовольным взглядом. В его голубых глазах блеснула холодная сталь, но только на секунду. веки опустились, поднялись, и вот уже цирковник смотрел совершенно спокойно. "Я должен представить тебе начальника городской стражи", проговорил Даниил. "Капитан Анатолий Снизе". Солдат уставился на некроманта мрачно и недоброжелательно. Не сказав ни слова, он замер у стены, сложив руки на груди. видимо, считал, что в состоянии справиться с проблемой города своими силами или во всяком случае без привлечения легионера. А это значило, я так понимаю, надобность в демоноборце возникла у вас относительно недавно, спросил Даниила Л. 3 недели назад. Правда, тогда мы не думали, что дело затянется и вообще примет такой оборот. Могу я узнать детали? Разумеется, Андрей вот и здесь. Но о них лучше расскажет и он. А дополнит, если понадобится, капитан Снизе. Легионер перевёл взгляд чёрных, подсвеченных зеленью глаз на экзорциста. Тот сложил руки на груди и откашлялся. Исчезают люди, проговорил он. От них остаётся лишь мокрое место, ни тела, ни крови. Помещение заперто изнутри, никаких светителей. Пропавшие не кричали, не звали на помощь. И он замолчал. Всё? спросил Ник Романд. Экзорцист пожал плечами. Мы не располагаем почти ничем, сказал он. Но последний инцидент произошёл совсем недавно. Следы, если их можно так назвать, ещё свежи. Правда, не представляю, чем там можно поживиться, я лично ничего не почувствовал. Легионер внимательно воззрился на Иону. А почему ты должен был что-то почувствовать? спросил он. Экзорцисты люди особенные, ответил за Иону Даниил. У них есть дар, они способны ощущать присутствие зла. Это не значит, что им удастся узреть его, конечно, только почувствовать, но и иногда изгнать. Никогда не слышал о подобном, проговорил Л, не спуская глаз с экзорциста. Всё дело в милости про матери, сказал Даниил, на миг благоговейно прикрыв глаза. Все жители Алтахира её дети, но некоторых она отмечает особо. Это проявляется в детстве? спросил Некромант. У кого как? ответил Даниил, давая тоном понять, что неплохо бы вернуться к прежней теме. Если что добавить капитану? спросил демоноборец переведя взгляд на начальника стражи. "Нет", отрезал Натаниэль снизи. Ему совсем не нравился этот знаменитый и отвратительный, пахнущий духами тип. Зачем мертвеку так поиливаться дорогущим ароматом, разве что вонь разложения замаскировать? И эти жуткие чёрные глаза без радужек. Они словно нас сквозь пронизывали. На теней снизы никогда ни перед кем не робел. Это могли бы подтвердить притвицы на дне озера, если б некромантов вздумалось воскресить и бросить их. Но тот, кого капитал впустил в город, заставлял бравого ваяку переступать на месте и отводить взгляд. Мне нужно осмотреть место, где остались следы последнего пропавшего, помолчав сказал Л. Голос его неприятно царапал слух. «Я хочу три тысячи бентов в случае успеха». «Три тысячи?» — насмешливо воскликнул Натаниэль снизе. «Да за такие деньги!» «Капитан!» — резкий окрик заставил его закрыть рот. Даниэль нахмурился, поджав губы. «Не мы назначаем цену, и не наш гость попросил дать ему работу. Поэтому капитул принимает условия господина демоноборца, а городской страже поручает...» всеми силами способствовать успешному исполнению им принятых обязательств. Помогать ему, что ли, мрачно перевёл на тенель снизи. Именно. За такие деньги он и сам должен Ты отказываешься подчиниться воле Капитула? Прищурившись, перебил Даниил. Капитан вскинулся, на его обветренных скулах заиграли жилаки. Нет, глухо процедил он. Я исполню волю Капитула, как всегда. Рад слышать. Я не говорю, что ты или твои люди поступают господину демоноборцу в подчинение. В этом вопросе должна быть ясность. Даниил бросил быстрый взгляд в сторону Элла, словно проверяя его реакцию на услышанное. Однако не забывай, что он действует в наших интересах. На благо Аль-Тахира. По просьбе Капитула. А значит, с благословения про матери. Тон у Даниила был суровым, и капитан опустил глаза, как бы принимая волю церкви и божества. Мы договорились, спросил Даниил Элла. Договорились. И он поможет тебе. Счастлив слышать. По голосу некроманта нельзя было понять, всерьёз он говорит или иронизирует. В таком случае, капитал желает тебе успеха. Даниэль слегка кивнул экзорцисту. Тот шагнул к элу. Прошу за мной. Я позабочусь о твоём устройстве в городе. Демоноборец встал и, не прощаясь, двинулся за церковником. Его коричневый плащ клохался при ходьбе, не спадая крупными складками. Он был довольно просторным, но не скрывал, что под ним легионер носит меч. проводив некромантов взглядом на Даниила снизи, захлопнул дверь и набычился. Этот пустозвон ничего не найдет, проговорил он, глядя на Даниила. Надеясь на него, мы только потеряем время. Священник примирительно улыбнулся. Не беспокойся об этом, сказал он. Мы ничем не рискуем. Они воспользоваться таким шансом и не нанять легионера было бы непростительным преступлением. И потом безобит. Но мне кажется, если кто и узнает, что происходит, то он Как бы он не выяснил за одно чего другого, с ножимым произнёс капитан. Брови церковника сдвинулись. Ерунда. Это ему без надобности. А если и выяснит, что с того? Ему ведь за это не заплатят. Даниэль снизи мрачно усмехнулся. Кабы речь шла о другом демоноборце, я бы не беспокоился. Но вы все тут, он обвёл взглядом других присутствующих членов Капитула. Знаете, какая репутация у легионера. Говорят, он настоящий фанатик. Что ж, Даниэль сложил руки на животе, сцепив пальцы в замок. Значит тебе тем более следует находиться поблизости. и если понадобится, принять меры. Но, священник вздел указательный палец. Только в случае острой необходимости. Ты понял меня? Чуть помедлив, нательный снизив поклонился. Разумеется, ответил он. Воля Капитола для меня непререкаема. Прекрасно, а теперь оставь нас. Мы должны посовещаться. Слушаюсь. Да прольётся на вас благодать про матери. Когда капитан городской стражи вышел, плотно притворив за собой дверь, на его лице расплылась кривая, довольная ухмылка. Острая необходимость. А кто решит, что она стала достаточно острой для решительных мер?